Глава седьмая. Стиль — это послание. Представьте, что вы идете по оживленной улице в Сиэтле. Лето. Ярко светит солнце, время близится к обеду, и вы проголодались. Вы слышали, что тайская и вьетнамская кухня в Сиэтле отличная, и решаете найти место, чтобы поесть. Поблизости есть два заведения. Какое вы выберете? У первого малюсенькая вывеска под козырьком с надписью «Тай Том» У второго яркая вывеска БА-бар со стрелкой, указывающей на вход, плюс на тротуаре установлен рекламный штендер. По внешнему виду обоих кафе мгновенно сформируется впечатление о них. Если разобрать их внешний вид на запчасти и тщательно изучить их, как сделал бы дизайнер, то возникнет много вопросов. Место выглядит чистым или грязным? Новым или старым? Это модное заведение с более высокими ценами и высококлассным обслуживанием? Или просто кафе, где вам окажут не так много внимания, зато еда доступнее. Есть ли здесь блюдо дня? Признак того, что шеф любит поэкспериментировать. Или меню утверждено давно, то есть намекает на надежность и последовательность. Внешний вид заведения влияет на мнение потенциального клиента еще до того, как он успеет войти. О дизайнеры часто думают, как о людях, задача которых сделать все красивее, но это ошибка. При таком подходе предполагается, что функциональность всегда важнее внешнего вида, а стиль — роскошь, которая появилась лишь недавно. Однако есть доказательства обратного. Одни из первых ручных топоров, изготовленных Homo erectus, были обработаны тщательнее, чем требовалось для использования. Это значит, что им намеренно придавали хороший внешний вид. Возможно, таким образом пытались найти себе пару или продемонстрировать социальный статус. Сегодня показатели статуса приобретают, а не создают вручную. Археологи нашли множество украшений из морских ракушек и красный пигмент. Эти объекты дизайна были созданы более двухсот тысяч лет назад, именно ради стиля. Вероятно, так отличали своих от чужих. Мысль о том, что стиль вторичен, противоречит тому, как работает мозг и каким образом человек принимает решения. Мозгу требуется меньше 20 миллисекунд, чтобы распознать и обработать изображение. Он потребляет визуальную информацию в гораздо больших масштабах, чем мы можем сознательно пропустить через себя. Это значит, что поведение подвержено незаметному влиянию, важные чувства и первое впечатление. Даже что-то столь простое, как вкус еды, меняется в зависимости от ее вида. Исследования показывают, что людям тяжело распознать некоторые вкусы, если они едят их с закрытыми глазами. Таким образом, все в мире, будь то модные туфли, знаки на городских улицах или сайт компании, сообщает людям какую-то информацию, тем самым воздействуя на настроение, уровень заинтересованности и способы принятия решений. Это справедливо и для самых незначительных действий, например, для покупки мобильного приложения. Дизайн крошечной иконки 120 на 120 пикселей определяет, какое приложение пользователь выберет, а какое проигнорирует. Даже если вас не волнует собственный внешний вид, если вы каждый день носите джинсы и одну и ту же старую футболку, которая, возможно, плохо сидит, при этом у вас есть деньги на одежду, это означает, что вы все равно выбрали именно эту футболку и именно эти джинсы. Это не случайность. Вы их выбрали. Как говорилось в известной сцене из фильма «Дьявол носит Прада», модельер создал вещи определенного качества, чтобы их продавали по определенной цене для людей, которым они покажутся привлекательными. Даже если вы выбираете одежду случайным образом, действительно веря в то, что внешность не имеет значения, ваш образ посылает окружающим сообщение «Меня не волнует, как я выгляжу». И это тоже заявление. Помните об этом, собираясь на первое свидание. В нашем примере с рестораном есть более широкий контекст. Ресторан «Тайтом» уже давно работает на улице недалеко от Вашингтонского университета. Это небольшое, человек на 20 заведение, где часто нет свободных мест. Кухня в нем открытая, посетителям интересно наблюдать за старательными поварами, которые готовят блюда всего в паре шагов от столиков. В «Тайтом» быстрое обслуживание. У него хорошая репутация и преданные поклонники. Все это не зависит от того, насколько просто заведение выглядит снаружи. Узнать об этом сложно, ведь перед рестораном нет таблички с его историей, но он все равно хорошо известен. Здесь принимают только наличные, мало тратят на рекламу и маркетинг, при этом клиенты постоянно возвращаются, а новые появляются благодаря сарафанному радио. Зачастую очередь перед Тайтом собирается еще до открытия, а для окружающих это знак, что блюдо стоит ожидания. Похоже, владельцы заведения не беспокоятся о послании, которое новые клиенты считывают по фасаду, а такой подход говорит сам за себя. Второй ресторан, Ба-Бар, ba открылся позже и расположен при входе в торговый центр с дорогими магазинами. Это уже не улица недалеко от университета, где большинство потенциальных клиентов-студенты Ба-бар обслуживает относительно состоятельную публику, а не тех, кто спешит на занятия. Перед владельцами этого ресторана стоит другая задача. Именно поэтому он не похож на Тай Том внешне. Удалось бы владельцам Тай Том увеличить прибыль, поменяй, а не фасад. Сложно сказать. Постоянные покупатели могли бы решить, что смена стиля – признак того, что любимое местечко уже не то, что прежде. На визуальное послание сильно влияет культура. Иногда случается так, что дизайнер закладывает одно, а получатель считывает совершенно другое. Для большинства представителей западной культуры свастика символ зла, так как они впервые узнают из истории нацистской германии. Но нацисты украли этот символ у древних культур и изменили его значение. На протяжении десяти тысяч лет в индуизме, буддизме и других древних культурах и религиях свастика символизировала удачу: перерождение, духовность. До Второй мировой войны компании вроде coca кола и «Карлсберг» использовали свастику в рекламе, ее изображали на нашивках скаутов. В Индии, Китае и Японии этот символ до сих пор широко используют для обозначения удачи. Все равно, что четырехлистный клевер. Туристу, который ищет что-то новое и необычное, тайтом может показаться непримечательным. Некоторым важна цена, поэтому послание «дорогой» и «престижный» их скорее отпугнет. Некоторым нравится обедать в необычных и рискованных местах, так что если заведение не привлекает посетителей специально, возможно, там даже не переведено меню, это к лучшему. Писатель и шеф-повар Энтони Бурден был известен тем, что любил посещать простые семейные кафе, а не дорогие рестораны. Он считал, что еда там вкуснее, а опыт интереснее. Такие заведения нередко располагаются не на самых бойких местах, там дешевле аренда, зато клиенты живут недалеко. Информация заложена не только в стиль крупных объектов, вроде ресторанов или планировки улиц, это правило распространяется и на самое, казалось бы, незначительное решение. Представим, что вы пишете электронное письмо приятелю. Вам нужно сообщить о том, что Нибблс, метис немецкого дога и Иротвеллера, не пережил операцию на почках. Уместен ли забавный шрифт, вроде «Бадони свош», или лучше подойдет что-то более строгое и традиционное, вроде «Джорджия», а если в сообщении будет радостная новость, а не печальная? Одно и то же решение может восприниматься по-разному, если стиль и послание совпадают или если они друг другу противоречат. Но, как это чаще всего бывает, лучше работает продуманное сочетание стилей, которое соотносится и со скрытым, и с явным смыслом сообщения. Легко решить, что шрифт — еще один способ что-то приукрасить на последнем этапе, когда сделано все остальное. Но во многих случаях дизайн нужно выбирать пораньше, чтобы донести до людей то, что было задумано. Общее правило такое. У решений, принятых на ранних этапах, больше всего свободы, а на последних — меньше всего. Если стиль и заложенное в нем послание важны, с ним нужно определиться в самом начале. Вспомните, как выглядит один из самых известных спортивных автомобилей в истории. Porsche 911. Год выпуска – 1972. Какие там изгибы и линии кузова? Спойлер позади. От них веет скоростью и роскошью. Но для конструирования подобной машины эти решения должны быть приняты на ранних этапах. Будь они представлены позднее, После выбора размера двигателя или каркаса создать столь потрясающий дизайн было бы невозможно. Давайте представим, что команда конструкторов хочет создать надежный автомобиль по доступной цене. Специалисты выберут компактный и эффективный двигатель небольшой мощности и простой в изготовлении прямоугольный каркас. Когда к проекту подключатся дизайнеры, они уже не смогут сделать из автомобиля спорткар. Получится машина, которая будет выглядеть, И ездить примерно как оттюнингованная на Кавказе вишневая девятка Все это означает, что вопросы стиля можно оставлять напоследок только в том случае Если он не имеет значения Кроме того, это подталкивает к мысли, что дизайн в лучших своих проявлениях командная работа Инженеры и дизайнеры, которые трудятся над выбором двигателя, шасси и кузова Должны понимать, что все они за одно и у всех одни и те же цели Тогда покупатель почувствует, будто автомобиль создал один талантливый человек со своим видением. В разработке стратегии создания нового автомобиля должны участвовать не только руководители компании и ведущие инженеры, но и дизайнеры. Обычно получается так, чем лучше продумана вещь или система, тем раньше к ее созданию подключились дизайнеры и тем более сплоченно над ней работала команда. Если стиль учитывается последовательно и соответствует цели, он выходит за пределы простого донесения информации. Разберем это на примере. В начале 18 века пираты использовали веселого Роджера флаг с черепом и костями, чтобы пугать других мореплавателей. Изначально у пиратов было много разных флагов, которые объединял черный цвет, но постепенно они пришли к единому символу. Он был эффективным, пугал будущую добычу, предупреждал о том, что вот-вот произойдет. Чем уступчивее жертва, тем лучше. Пираты, по сути своей, предприниматели, не отягощенные моралью. Том Уэром, куратор направления истории мореплавания в Лондонском музее Докленд, пишет следующее. Если пиратам удавалось запугать экипаж судна, которое к ним приближалось, они получали все, что хотели, почти не прилагая усилий. Как объясняет критик дизайна Элис Ростерн в статье New York Times, сегодня мы называем такое эффективное донесение информации брендингом. Еще одно связанное с этим понятие – разработка фирменного стиля, намеренное создание образа, который донесет информацию о компании. Сам термин «бренд» восходит к английскому слову «бренд», одно из значений которого – помечать скот, чтобы показать, чей он. Постепенно это слово стали использовать для обозначения набора цветов, характерных для каждого племени и для флагов государств. Люди в разных культурах по всему миру прибегали к тем же приемам, чтобы достичь тех же целей задолго до того, как пираты на Западе стали поднимать череп и кости над своими кораблями. В современном мире брендинг стал неотъемлемой частью стратегии развития компании. Пиратский флаг влиял на моряков, которые находились на расстоянии нескольких миль, А на что способен флаг или логотип мирной организации? Свушнайки и золотые арки Макдональдс вызывают у большинства людей сильное чувство, неважно, осознают они это или нет. Сложность в том, что недостаточно иметь удачный логотип. Пираты начинали не с него, прежде всего они грабили и убивали людей, тем самым создавая себе репутацию во всем мире, так сказать, зло как продукт. Только сочетание репутации с логотипом или брендом Будет иметь эффект. Было бы здорово, если бы существовал один единственный способ или какая-то хитрость, благодаря которым дизайн становился бы хорошим. Но все устроено не так. Логотип Макдоналдс, как и логотипы других крупных сетей ресторанов быстрого питания, вызывает такие эмоции из-за того, что еда во всех заведениях одинакова. Пусть врачи говорят, что она вредная. Каждый раз, видя логотип, вы знаете, чего ожидать от еды и обслуживания, даже если вы уехали за несколько сотен километров от дома. Вот почему это работает. Бренд, продукт и ожидания соотносятся друг с другом.